Глава тринадцатая. Смотрел он и не верил своим глазам. Эшбахт. Звучит как. Городские стены, башни. Ну, как минимум большое село с кирхой и замком на горизонте. На слух, Эшбахт, так это город целый, а тут... Он уставился на землемера, не перепутал ли он чего... А тот сидел понурый, словно пойманный на лжи. Словно он больного коня за доброго выдавал, а ложь раскрылась. «Вы говорили, что двадцать дворов тут?» Наконец произнес Волков, разглядывая покосившиеся и сгнившие лачуги. «Так то до чумы было», — отвечал землемер, стараясь не смотреть на кавалера. «А дома, дома тоже чума унесла». Допытывался Волков. «Домов-то всего восемь!» «Не могу знать, куда дома делись. Раньше больше было». Пришел Максимилиан и сказал. «Мужики почти все в поле. Бабы да дети в домах. Я велел за старостой послать. Мальчишка побежал уже». «Значит, есть у них пашни!» Едко произнес Волков. — Да есть, есть. Я же вам говорил и показывал на карте, — отозвался Курц. — И немало их у вас есть. Хотел ему Волков напомнить, что он ему и про двадцать дворов говорил. Да не стал. Спросил про другое. — Думаю, что замка тут нет. но ну, так хоть дом тут есть. Где, господа, проживали раньше? Так вон он. Землемер повернулся в седле и указал на ближайший холм. Там все господа и проживали. Кавалер даже поворачиваться в ту сторону не стал. Еще когда подъезжали, он заприметил большой дом из крупных, сырых из старых бревен. Уж никак он не мог подумать, что это окажется его будущее жилище. Волков принял его за старый скотный двор с большой конюшней, хлевом, овином и некогда крепкими воротами. «Так это не овин с амбаром, не конюшня?» — переспросил он на всякий случай. «Так все там, и конюшня, и амбары хлев, и дом с печью и спальней», — объяснил землемер. Он говорил без злобы и без ехидства, а волков казалось, что он смеется. Солдаты тем временем разбивали лагерь. Кто-то палатки ставил, кто-то за хворостом собирался. Рене с корпоралами взялись отсчитывать съестное на сегодня. Повара пошли за водой. Йоган и Сыч бродили по округе. Местные бабы с грудными детьми и детьми, что уже могут бегать, высыпали на улицы смотреть на прибывших. Особенно они глазели на карету дорогую, здесь невиданную, и кланялись молодой госпоже. Брюнхвальд уже поехал место искать под сыроварню и дом. Все суетились. Предели были. А вот ему почему-то захотелось уехать отсюда прочь. Как глянет он на местных баб, босых, замордованных, да натощих детей, так повернуть коня охота и поехать отсюда на север, а потом на восток. В лан, в большой дом, в большую постель, в перины к Брунхильде, у которой бедра как печь горячи. А тут... Грош цена обещаниям барона. Да пропади пропадом, такая милость герцога! Не тот это, Лен, не тот удел, за который он герцогу ежегодно служить должен сорок дней, конно, людно и оружно. «Господин, а тот дом наш, что ли?» — указал на холм Йоган. «Ваш!» — зло ответил Волков. «Ну, тогда пойду, погляжу», — засуетился слуга. «Псыч, идешь со мной?» «Пойдем, глянем». А Волкову и глядеть на дом этот нет охоты. Ему охота уехать отсюда. Но он слез с коня, решил пройтись, похромать, размять ногу. Прошелся и тоже пошел свой дом новый смотреть. Ворота свалены, лежат, двери настежь. Непонятно, на чем висят, непонятно, как ветром не оторвало. Дом был брошен давно, в бревнах мох поселился. В маленьких окнах когда-то стекла были, а сейчас нет. Ничего нет. Ни лавок палатей, ни мебели какой, крыша частью провалилась. Воняет, нагадил кто-то. А Йоган стоит посреди дома на досках пола, подпрыгивает и говорит, дурак. «А что, дом-то и неплох. Пол не сгнил, стены без щелей, камин хороший, его почистить только». «Неплох, неплох», — неожиданно поддерживает его сыч. «Болваны, тут даже крыши нет. куда эта крыша? Не выдержал кавалер, или не видите?» А Йоган смеется. «Да разве это нет? Эх, господин, вы еще худых крыш не видали. Смотрите, стропилы-то все целые, толстые, крепкие. На них тез положим, проконопатим, утеплим. Вот вам и чердак, а потом и крышей займемся. Дранку положить дело одного дня. Будет тез, гвозди, дранка да инструмент. Я за два дня управлюсь». Сыра, воняет тут. Буркнул Волков, начиная думать, что, может, Йоган и прав. «Сыро, так пусть Сыч камин протопит только как следует. Пусть вычистит его, трубу пробьет и топит хорошим огнем три дня. И сухо будет, воня не останется. Все равно ему делать нечего». «Сыч», — произнес Волков, — «Йогану в помощь пойдешь». Не мог Фридс Ламы такого перенести. Хотел было возмутиться, но... Осёкся на полуслове, замер. Сначала кавалер не понял, чего он, а потом взгляд Сыча поймал и обернулся. На пороге дома стояла Агнес. Юбки подобрала, словно через грязь шла, губы в нитку, нос принюхивается, глаза косят. Огляделась и говорит. «Что это? Тут мне жить, что ли?» «Ничего, поживёшь». Холодно, — сказал Волков. «Уж увольте, я вам не корова, чтобы в хлеву ночевать», — нагло заявила девица. Кавалер без нее мрачен, а тут-то на еще, он как заорал. «Это тебе не коровник и не хлев!» «Так не лошадь я?» — продолжила дерзкая девица. «Не буду я в конюшне спать». «На дворе спать будешь!» Агнес же ему спокойно и отвечала. «Денег мне дайте, лучше я в лан поеду». В другой раз он бы не дал, а тут так осерчал, что достал из кошеля пригоршню денег, нашел старый Гульден и сунул его ей. С глаз долой. агнес золотой взяла, низко присела, голову склонила, вроде как смиренность выказывает. А сама улыбается, но так, чтобы господин не видал. И тут же говорит... — Пусть меня Максимилиан в лан отвезет. — Да Малина довезет, а там наймешь себе человека, — отрезал Волков. — Вон пошла. — А, Агнес и рада. Кинулась Максимилиана искать. Сама даже раскраснелась Сыч глянул на Йогана. А тот счастлив, что теперь не ему Агнес возить. Да Сыч и сам был рад, что эта злобная девица, что вечно ищет свары, уезжает. «Черта ее, блажную! Хорошо, что уезжает!» — подумал Фридсламме, тоже радуясь ее отъезду. Агнес нашла Максимилиана. Он был около лошадей, занимался сбруей дорогого хозяйского коня. «Максимилиан, господин велел вам отвезти меня в Лан», — проговорила она, не скрывая удовлетворения. «Что?» — спросил он, поворачиваясь и удивленно глядя на нее. Не ожидал он такого никак. «Велено вам меня отвезти», — повторила Агнес, но уже пролан не сказала, понимая, что юноша побежит уточнять распоряжение. «Отвезти вас?» — растерянно переспросил он. «Да что ж ты переспрашиваешь все?» — начала сердиться Агнес. «Поехали уже. Нужно до ночи тебе меня в Малин довести Уезжаю я, а Йоган господину надобен». «До Малина?» снова спросил максимилиан да маина еще куда ни шло хотя и туда очень не хотелось ему ехать с ней да малина да малина уже зло сказала она и пошла к карете говорила она так что не посмел он ей перечить лишь бы не злить ее лишний раз и так он расстроился что не пошел спросить у господина об этом деле не подумал что карету он никогда не водил Ни коня не взял для обратного пути, ни еды, ни оружия, кроме кинжала, что висел у него на поясе. Он побрел за Агнес, помог девушке сесть в карету, залез на козлы взял длинный хлыст и, прикрикнув на лошадей, тронулся обратно. Агнес сидела, выставив локоток из окна кареты. Сама высунулась, поглядела на спину юноши, И заулыбалась от удовольствия, что все так хорошо получилось. Сыч, Йоган и Волков ходили по господскому двору, осматривали постройки. Там, где кавалер видел гнили разруху, Йоган, крестьянствовавший всю свою жизнь, находил крепкое строение, требующее ремонта. «Ишь, как умно ясли сделаны! Умно, умно!» — восхищался он, когда они в хлеву были. Телята в холода нипочем не померзнут. И для коз свой угол есть. Хорошо все сделано. Ему и Айин нравился, и сарай для мужицких инструментов, и конюшня. Конюшня, впрочем, и Волкову самому понравилась. И амбар просторный Йогану по душе пришелся. — Вот какой амбар просторный! Значит, и урожай тут бывает неплохой! — говорил он, оглядываясь и трогая все руками и крепкое все видно на века оставили да и сыч тоже не был грустен казалось что ему тоже все нравится хорошее поместье соглашался он с йогном неплохое настроение его людей немного успокаивало волкова но только отчасти все равно двери кривые провисшие крыши провалившиеся запустение И главное, не было тут ни мужиков, ни хорошей земли, ни даже леса, чтобы напилить его на дранку до да крышу сделать. А мебель? Тут даже мебели нет, — говорил он, — ни кроватей ни лавок со столами. Уж о креслах и перинах с зеркалами он и не мечтал. «Господин, так лавки и стол я вам смастерю. Какой-никакой, но стол поставлю», — обещал слуга. «Какой-никакой» передразнил его Волков. «Какой-никакой мне не нужен, мне хороший нужен». Он уже понимал, что все покупать придется, даже и дранку чтобы крыши покрыть. Не говоря уже про стекла в окошке, сундуки, комоды, лампы, посуду, перины, постельное белье. Все покупать, на все деньги тратить. А зачем ему это?» Лен вассалу сеньор давал, чтобы он себя прокормил и людей в придачу. Чтобы, когда война придет, приехал он на нее в помощь сеньору не один, а с людьми ратными. А это что? Это не в прокорм ему дали, а в растрату. Он опять стал думать о том, что его обманули. И о том, что надо бы плюнуть на клятву, да уехать отсюда. Тут пришли мужики. Трое их было. Одежда у всех ветхая, обуви нет, худые все. Старший из них лет пятидесяти. Сам уже от пек, костист, высок, взгляд усталый. Нашел глазами кавалера, поклонился ему. Двое других тоже кланялись. «Кто старший? Как звать?» — не слишком приветливо спросил Волков. «Михаэль Мюллер меня звать, господин», — сказал пегий мужик. «Я здесь староста». «Кто мой дом пограбил?» — спросил кавалер у него без обиняков. «Никто. Бывший господин, когда уезжал, все забрал». «Бывший господин?» — не поверил Волков. «Неужто он из стекла из окон вынул?» «Вынул их я», — признался Михаэль. «Но велел это сделать мне он». «Врет, не врет. Разве тут угадаешь, а допрос учинять Волков пока не хотел?» «И что, мебель тоже он забрал?» «Все забрал, все», — отвечал Михаэль. «Вот мужики соврать не дадут. Сами ему в вазы все грузили». Мужики согласно кивали. Мол, так и было все. чего он уехал?» — спросил кавалер. «От скудости, господин», — развел руками Михаэль. Прибытков от здешней земли немного. Земля плоха. Пшеницу мы не сеем, только рожь. Скота у нас после еретиков не осталось. Они и весь скот побрали в прошлый приход. «А люди где?» — спросил Волков. «Землемер говорил, у вас тут три года назад двадцать дворов было». «Так и есть, господин, больше было». Так потом померло много от чумы, а те, что не померли, на юг побежали в кантоны от голода. А дома их где? Почему всего восемь домов осталось? Мужики стояли, плечами пожимали. на нужды и дрова разбирали каналии, сразу догадался Йоган. «Господин», — стал просить Михаэль. «Может, отпустите нас, потом поговорим, а то мы коней взяли в долг у господина барона Фезенклевера землю вспахать». «А у вас своих коней нет?» «Откуда, господин? Ни коней, ни коров у нас нету. Все, как еретики забрали, так и нет, уже три года как. А то, что спрятать нам от них удалось, так все волки пожрали». Теперь из скотины на всю деревню и десяти кос не насчитаешь. — А что ж вы пашете так поздно? — спросил Йоган. — Яровые так месяц назад уже пахать нужно было. У вас же, может, не уродиться до осени. — Так пахотная земля у нас в низине. Ждали, пока вода сойдет, чтобы зерно не погнило. — Господин, дозвольте я с ними пойду. Погляжу, что они там пашут, — попросил слуга. — Коня возьми, — сказал Волков. Он был рад сейчас, что у него есть Йоганн.